Глава девятая. Буря в стакане. Адам Казимирович мирно говел за бутылочкой Смирновки, строя дальнейшие жизненные планы. Будущее теперь рисовалось ему только в розовых тонах. Наконец-то он дождался того, чего заслуживал. Колобок налил себе на радостях еще полфужера и уже готов был опрокинуть водку в свое бездонное горло. Но неожиданно замер. В соседней комнате раздались возбужденные крики. Вольский прислушался и понял, речь шла о нем. Однако вместо слов благодарности он услышал отборную брань хозяина квартиры и сообразил, что генералом сегодня, а может быть и в дальнейшем, ему не быть. Комитетчика бросило сначала в жар, потом стало знобить, и в конце концов он впал в прострацию. «Конец!» – еле вымолвил он и медленно осел на табурет. «Нет, не конец!» «А хуже! Кранты!» Вольский беспомощно осмотрелся в просторной комнате, как бы ища поддержки и места, куда можно было бы на время спрятаться от праведного гнева. Но ничего подходящего не нашел и остановил свой туповатый взгляд на фужере с водкой, которую он почему-то до сих пор держал в руке. Адам Казимирович поставил фужер на стол и резко отвернулся. Однако, подумав, он трясущимися руками схватил фужер решив перелить водку обратно в бутылку. Но его возбужденное состояние не позволило ему сосредоточиться должным образом, и часть спиртного пролилась на стол. За дверью отчетливо раздались тяжелые шаги хозяина и его недовольный рев. Гость в ужасе побледнел, и, не найдя ничего лучшего в данной ситуации, промокнул маленькую лужицу на столе рукавом синего пиджака, а оставшуюся в фужере водку быстро влил в себе в рот, едва не поперхнувшись. Александр Михайлович ворвался в столовую. Вольский неподвижно сидел за столом и невинно смотрел перед собой на стенку. Странный и беззаботный вид, пока еще полковника, окончательно вывел Козлова из себя. Хозяин квартиры озверело выкатил глаза на Адама Казимировича и очумело, но несколько растерянно произнес «Твою мать! А с него как с гуся вода! Мы тут по уши в дерьме, а он...» Колобок робко скосил глаза на хозяина и глупо улыбнулся. Улыбка вышла довольно фальшивой, и, что самое страшное, походила на смешливую ухмылку. Такое поведение какого-то засранного полковника привело чиновника из администрации президента в бешенство. «Ты что мне подсунул?» – заорал Козлов. Вольский хотел подняться, но силы оставили его, и он еще больше съежился. «Ничего!» Заикаясь, пробормотал полковник. «Вот именно, что ничего!» Хозяин квартиры подошел к Вольскому и наклонился над его стриженной головой. «Где ты выкопал эту макулатуру?» Колобок закатил глаза. «У покойника!» Козлов опешил. «Ты что, издеваешься?» «Да нет, что вы!» «При чем тот покойник?» Полковник пытался объяснить, но рассказ его походил на лепет шестилетнего ребенка. «Бумаги изъяли у него!» – промямлил Адам Казимирович. «Вот прямо из синей папки!» «Какой папки?» «В которой лежали документы!» Козлов, ничего не поняв избивчивого объяснения полковника, хотел уже было обрушить на него всю мощь своего неудовольствия но в разговор неожиданно вмешался рожеволосый мужчина. «А ну-ка, погоди, Михалыч!» Сухопарый незнакомец подошел поближе к столу. «Не хотите ли вы сказать, — спросил он у Вольского, — что субъект, за которым было установлено наблюдение, мертв?» Полковник с надеждой посмотрел на незнакомого человека и, облегченно кивнув головой, покорно встал. «Так точно!» Это известие весьма заинтересовало Рыжего и одновременно насторожило. «И отчего он умер?» «Его убили!» Компаньоны в один голос удивленно воскликнули. «Убили?» «Так точно!» Козлов нетерпеливо махнул рукой на полковника. «Да перестань ты толдонить!» приказал он гостю. «Говори толком! Не в казарме своей находишься!» Полковник кивнул головой. «Понял. Так кто его убил?» – спросил Рыжий и присел на стул. Вольский растерянно пожал покатыми плечами. «Не знаю. Это как понимать?» «Я не совсем в курсе», – сказал Адам Казимирович, трогнувшим голосом. «Так как убийство произошло совсем недавно, всего час-полтора назад. Я считал своей первой обязанностью срочно доставить интересующие вас документы». «Нас все интересует!» – пробурчал Козлов. «Подожди, Михалыч!» – прервал хозяин ржеволосый компаньон и снова обратился к полковнику. «Да вы успокойтесь! Как вас величать по батюшке?» «Вольский, Адам Казимирович!» – незнакомец усмехнулся. «Шляхтич!» «Никак нет!» – почему-то обеспокоенно и смущенно произнес полковник. «Из пролетариев мы!» Козлов усмехнулся. «Ага, по твоей сытой роже этого не скажешь», – произнес хозяин. «Обижаете? Тебя, поляка, обидишь», – проворчал Александр Михайлович. Компаньон недовольно посмотрел на хозяина. «Да ладно тебе», – произнес он. «Нашел время глупостями заниматься». «А что он под дурочку косит?» Важный куст тяжело вздохнул и повернулся к полковнику Вольскому. «Присядьте, Адам Казимирович!» – произнес он и жестом пригласил полковника опуститься на табурет. «Расскажите нам все по порядку!» Колобок нервно заерзал на месте и посмотрел на Козлова, как бы и спрашивая позволения присесть. «Да ладно уж, садись!» – разрешил тот. «И докладывай все без утайки!» «Спасибо!» Вольский осторожно присел на краешек табурета. Козлов достал три хрустальные рюмки и налил в две из них водки. «Сначала опохмелись», – приказал он полковнику. «А тот и смотрю, совсем осип от волнения». Вольский, ничего не сказав, кивнул стриженной головой и потянулся к рюмке. Хозяин квартиры посмотрел на компаньона. «Будешь?» – рожеволосый брезгливо сморщился. «По утрам и без причины, Михалыч», – твердо произнес он, – «не употребляю». Рука Адама Казимировича, услышавшего решительный отказ важного человека, каким, несомненно, являлся рожеволосый незнакомец, застыла на полпути к наполненной рюмке водки. «Ну, как хочешь», – махнул рукой Козлов. «А я вот выпью». Он проглотил свою дозу спиртного дедовским способом – одним глотком – и, крякнув от удовольствия, протяжно выдохнул. «Ох, хорошо!» Вольский застыл в нерешительности. Увидев это, хозяин благодушно сказал. «Да пей ты, полковник, не стесняйся. Расскажешь хорошую байку, может, и выполню свое обещание». Полковник-генерал живо ухватился за стопку, однако на всякий случай бросил вопросительный взгляд на рыжеволосого. Тот утвердительно кивнул головой. «Пейте и рассказывайте». «Благодарствую». Адам Казимирович чинно выпил стопочку водки, даже не скривившись, и начал свой замысловатый рассказ. «Сегодня утром мне позвонил майор Самсонов и доложил о том, что неподалеку от кафедрального собора убит человек, за которым велось наблюдение уже около недели». «А в котором часу позвонил майор?» – спросил Козлов. Полковник посмотрел на часы и ответил. «Приблизительно около...» Рожеволосый, казалось, внимательно смотрел на рассказчика и слушал. Но мысли его были далеко. Рябое лицо было задумчиво и непроницаемо. Его уже мало интересовали мелкие детали. Маленький круглый мужичок усердно распинался перед высокопоставленным чиновником. И если для Козлова эта детективная история представляла интерес, то его партнеру уже было почти все ясно. «Вот и все, что мне пока известно», – закончил свой короткий доклад Адам Казимирович. Он облегченно вздохнул, словно только теперь скинул с себя непосильную ношу, а, возможно, начало действовать спиртное. Козлов налил еще по рюмочке. «Интересно», – хмыкнул хозяин квартиры. «И что это за умельцы с утра пораньше, да еще в центре города, так мастерски завалили человека?» Вольский виновато пожал плечами. «Ищем, Александр Михайлович!» Козлов поднял рюмку и произнес, то ли приглашая гостя выпить, то ли поощряя к действию. «Ну, давай, давай, полковник!» Адам Казимирович на всякий случай потянулся к рюмке, и взял ее двумя толстыми короткими пальцами, но пить не стал, пропуская вперед старшего по чину. Рожеволосый, не проронив во время рассказа ни единого слова, вдруг тихо произнес. «А я, кажется, знаю, чьих это рук дело». Не обращая внимания на присутствующих, он медленно, по-хозяйски, налил себе полную рюмку водки и выпил ее до конца. Козлов и Вольский... А шарашенно выкатили на него свои осоловевшие глаза.